Глава 25. В III-V веках кодексы прочно закрепляются в обиходе, сначала на Западе, а потом на Востоке. Вне христианского мира их больше всего приветствовали законники, потому что в книге со страницами оказывалось легче отыскать определенные статьи. Собственно, сборник законов, изданный императором Юстинианом, как раз и называется «кодекс», то есть, собственно, книга, главная книга. Термин используется в этом значении по сей день. Вместительность и прочность кодексов отлично подходили для учебников, а вскоре и врачи оценили удобство нового формата для вадемекумов — справочников. Изобретение оглавления облегчило ориентацию внутри текстов. Со временем кодексы стали любимой платформой для художественной литературы, особенно длинных повествований, антологий, сборников трагедий и комедий. В отличие от свитков, управляться с которыми требовалось двумя руками, кодексы, книги, которые читают одной рукой, по выражению Луиса Гарсия берланге быстро завоевали любовь мечтательных натур. Кодекс мог отправиться с читателем куда угодно. Из литературных источников мы знаем, что римляне привыкли читать в любое время и при любых обстоятельствах, на охоте, дожидаясь, когда добыча попадет в селок, или ночью, борясь с бессонницей. Вот шагает женщина, едет в колеснице путешественник, возлежит за столом гость пира, в галерее стоит девочка-подросток, и все они погружены в книги. Однако попыток разом заменить старое новым не было. Сегодня мирно сосуществуют бумажные и электронные книги, а тогда веками сосуществовали свитки и кодексы. Древние свитки использовались для разного рода торжественных и дипломатических текстов, ритуальных документов, для которых вес традиции имел большое значение. Они также составляли часть культурного пейзажа средних веков. Монастыри и монашеские ордена любили их древнюю величавость. На них переписывали летания и хроники. Свитки проникали даже на территорию противника. Они фигурируют на миниатюрах самых роскошных средневековых кодексов. Так называемые «ротули муртуорум» представляли собой пергаментные свитки, сообщавшие о кончине какого-нибудь важного человека. Гонец отправлялся в путь, иногда за тысячу километров, и оглашал текст свитка во всех местах, имевших отношение к покойному. При этом текст каждый раз пополнялся молитвой или выражением соболезнования. Достигавший 20 метров в длину свиток Матильды, супруги Вильгельма Завоевателя, настоятельницы аббатства Святой Троицы в Кане, был уничтожен во время Французской революции. В Англии и Уэльсе придворный архивариус по сей день носит титул «Мастер свитков». За неимением суфлёров средневековые актёры часто использовали свитки для запоминания ролей. Само слово «роль» происходит от слова, обозначающего свиток ролл Они никогда не покидали нас. В наших обычаях, но также в наших словах, компьютерах, интернете, в прозрении будущего живёт память о свитках. Некоторые университеты по-прежнему выдают дипломы в виде старинных свитков. Когда мы говорим о книге «длинная» или «протяженная», это работает внутренняя форма слова, связанная со свитком. Во многих языках книжный том обозначается как «волюмен», «волюм» и тому подобное. Слово происходит от глагола «вольво». «крутить», «вращать» и изначально относилась именно к свиткам, которые, в отличие от кодексов, перематывались. Современное испанское выражение эсун «эсунройо» — буквально «вот же ж свиток» — означает нечто скучное, что вьется и вьется и никак не заканчивается. А английское scroll, также относившееся к рукописному свитку, сегодня означает вертикальное передвижение текста по экрану гаджета. Примерно так и читались древние ротули. Самые инновационные компании разрабатывают сворачиваемые дисплеи для телевизоров и смартфонов, которые можно скрутить в цилиндр, если не используешь. В истории форматов чаще встречаются сосуществование и разделение функций, чем смена. Первые книги отказываются исчезать на совсем.